Параграф 3 Генетическое определение. Слово генезис означает происхождение. Генетическое определение – это такой вид определения, который указывает на происхождение определяемого предмета. Например, шар есть геометрическое тело, образованное вращением круга около его диаметра. Другие примеры. Окружность – это замкнутая кривая, которая образуется движением на плоскости точки, сохраняющей равное расстояние от центра. Или окружность – это замкнутая кривая, все точки которой находятся на равном расстоянии от центра. Первое определение – генетическое, второе – негенетическое. Таким образом, генетическое определение также содержит в себе указание на ближайший род и видовое отличие. Оно подчиняется всем правилам не генетического определения и отличается от него лишь характером своего содержания. Генетическое определение применяется в тех случаях, когда бывает необходимо указать на происхождение интересующего нас предмета.